Глава вторая Сервилия стояла у поручни небольшого торгового корабля и смотрела, как постепенно увеличиваются крошечные фигурки суетящихся в доках людей. Порт Валенси был переполнен лодками, и капитану пришлось несколько раз отгонять отсюда рыбацкие барки, так и норовившие подойти вплотную. Однако это не помогало, и Сервилия лишь улыбнулась, Наблюдая, как еще один молодой испанец протягивает так что пойманную большую рыбу и выкрикивает цену. От ее глаз не ускользнуло, как ловко юноша балансирует, удерживая равновесие на волнах. Вся его одежда состояла из обвязанного вокруг пояса куска ткани до прикрепленного кремню кинжала, что и говорить. Рыбак был необычайно хорош с собой. Капитан снова сердито замахал руками, однако тщетно, так как юноша протягивал добычу милу улыбавшейся ему женщине. — Я куплю у него рыбу, капитан, — коротко заметил сервили. Римский купец насупился, сердито сдвинув густые брови. — Деньги, конечно, ваши, но в порту будет куда дешевле, — возразил он. Красавица похлопала хозяина по плечу, и недовольство его тут же растворилось в смущении. Как бы там ни было, сейчас очень жарко, и после стольких дней на борту я предпочла бы что-нибудь свежее. Капитан сдался и сбросил рыбаку канат. Тот крепко привязал его к сети и ловко вскарабкался на палубу, с легкостью переметнувшись через перил. Молодой испанец казался почти черным от загара и закаленным постоянными трудами. На смуглой коже искрами блестела морская соль. Низко поклонившись в знак благодарности за внимание, он начал втягивать на борт свою сеть. Сервилия внимательно, сознанием дела, наблюдала, как играют на плечах и спине крепкие мускулы. — А лодочка твоя не уплывет? — поинтересовалась она. Испаньца открыл было рот, чтобы что-то ответить. Но в этот момент капитан презрительно фыркнул. — Боюсь, вам не удастся побеседовать. Он наверняка понимает только по-своему. — У них здесь и школ-то толком нет. Придется нам строить. От глаз Сервилия не ускользнул гневный взгляд юноши, внимательно слушавшего все, что говорит капитан. От сети к лодке кинулась тонкая веревка, и одним ловким движением рыбак закрепил ее на поручни, а потом, словно отвечая на вопрос Сервилии, постучал по узлу пальцем. В сети извивалась кишела плотная масса какой-то темно-синей рыбы, и Сирь Вилли невольно вздрогнула и отступила на несколько шагов назад, будто с тремя сататейками можно дальше от неприятного зрелища. Рыбак улыбнулся такой брезгливости и вытащил за хвост крупную рыбину. Она оказалась длиной почти с его руку, еще живой, отчаянно дергаясь, отвратительное создание, к тому же бешено вращало глазами. Синяя чешуя была блестящей и безупречно гладкой, а вдоль спины и от хвоста к голове тянулась еще более темная полоса. сервелий кивнула и подняла руку, показывая пять пальцев. — Капитан, пять штук вашей команде хватит? — уточнила она. Римлянин проворчал что-то одобрительное и свистом подозвал двух подчиненных, чтобы они забрали покупку. — Несколько медных монеток вполне достаточно, — Госпожа посоветовала. сервилия расстегнула стягивающий талию широкий пояс и достала деньги. Тот поднял брови и достал из сети еще одну самую большую рыбу, а потом затянул веревку. С уражением триумфатора взглянул на капитана и развязал узел на поручни, а потом перелез через него и нырнул в прозрачную голубую воду бухты. Сервилия, склонившись, ждала, пока юноша покажется на поверхности. Вот, наконец, она его увидела и радостно рассмеялась, наблюдая, как ловко, сверкая на солнце почти как рыба, красавец снова залез в свою лочонку. Он втянул сеть на борт и помахал рукой. — Какое прекрасное начало! — негромко произнесла Сервилия. Капитан в ответ пробормотал что-то невнятное. Державшие рыбу моряки достали из стоявшего на палубе сундука тяжелые деревянные дубинки, и прежде чем Сервилия поняла, что они делают, начали с силы бить по блестящим рыбьям голова. От этих ударов вращающиеся глаза моментально исчезли, вся палуба оказалась забрызгана кровью, одна капля даже попала на руку госпоже, и красавица поморщилась. Зато моряки явно наслаждались процедурой. так не вели себя за все время плавания из ости в Валенсию. Убийство будто вселяло в них жизненные силы. Занимаясь своим грязным делом, они смеялись и шутили. Наконец избиение закончилось. Вся палуба была покрыта кровью и серебряной рыбьей чешуей. Матросы спустили за борт полотняное ведро и старательно вымыли деревянный настил. — В порту очень много кораблей, госпожа, — произнес капитан, щурясь на солнце. — Я, конечно, постараюсь встать на якорь как можно ближе, однако все равно придется ждать несколько часов, пока в доках освободится место. Сервилия с тоской взглянула на Валенсию. Неожиданно, отчаянно захотелось ощутить под ногами землю. — Вам виднее, — капитан, — промолвила она в ответ. Нависающие над портом горы заполонили горизонт. На фоне темно-синего неба они переливались всеми цветами радуги, от зеленого до красного. Где-то там, за горами, ее сын Брут, как приятно будет, наконец-то, встретиться с ним. Стоило с подумать о молодом человеке, его друге, как сердце сжалось почти до боли. Интересно, каким он стал, как изменили его годы. Римлянка бессознательно провела рукой по волосам, приглаживая выбившиеся от влажного морского ветра непослушные локоны. К тому времени, как римскому торговому судну удалось пробиться сквозь плотные ряды стоящих на якоре кораблей и войти в доки, вечер уже приглушил жаркое дневное солнце, окутався вокруг серой дымкой. Сервилия взяла с собой в путешествие трех самых красивых из своих девушек, И сейчас они стояли на палубе рядом с госпожой и смотрели, как матросы кидают канаты портовым рабочим, потом осторожно на веслах подходят к массивным деревянным бимсам. Дело казалось сложным, но капитан проявил недюжинный опыт и сноровку, отдавая короткие четкие приказы и дублируя их красноречивыми жестами. В воздухе витало радостное нетерпение. Девушки весело смеялись и шутили. Сервилия не мешало молодежи развлекаться. Всех трех девушек работа еще не лишила веры в любовь. Больше того, самая молодая из них, Ангелина, постоянно влюблялась в клиентов, и почти каждый месяц кто-нибудь предлагал выкупить ее, намеревая жениться. Но названная цена почему-то всегда поражала, и Ангелина несколько дней дулась до тех пор, пока кто-нибудь еще не завоевывал ее сердце. Девушки были одеты скромно, словно дочери состоятельного, благовоспитанного семейства. Сирвили чрезвычайно пекла с об их безопасности. Прекрасно понимаешь, даже короткое морское путешествие вселяет в мужчин чувство свободы на грани безответственности. Это может привести к неприятностям. Платья были сшиты так, чтобы скрыть соблазнительные линии юных тел, однако в сундуках хранились и более откровенные наряды. Если все, о чем писал Брут, окажутся правдой, то работы здесь будет хоть отбавляй, и три красавицы окажутся первыми в том доме, который она сервили и собирается купить. Те моряки, которые сейчас ворчат, перетаскивая из трюмов на палубу тяжелый багаж, и представить себе не могут, сколько золота ожидает его хозяйка. От приятных мыслей Сервилю отвлек внезапный вскрик Ангелины. Хозяйка успела заметить поспешно удаляющегося матроса и довольное выражение на лице проказницы. Да, хорошо, что плавание уже позади. Капитан крикнул докером, чтобы те закрепили канаты, и матросы радостно оживились, предвкушая удовольствие, которое сулил берег. Сервилия встретила взглядом с капитаном. Тот шел к ней, и выражение его лица было куда более любезным, чем обычно. — Разгрузиться мы сможем только утром, — произнес капитан. — Если хотите сойти на берег и ночевать там, могу порекомендовать несколько подходящих мест. — А насчет багажа? У меня здесь живет родственник. По сходной цене он даст столько повозок, сколько нужно. — Спасибо, капитан. Плавание прошло, просто прекрасно. Сервилья улыбнулась и с удовольствием отметила, как покраснел собеседник. — Приятно, что не только у Ангелины на корабле появились поклонники, — подумала она. Капитан откашлялся. Явно собираюсь сказать что-то еще. Он заметно нервничал. — Я сегодня... обедаю один может быть вы согласитесь составить мне компанию с берега пришлю свежие продукты много фруктов так что стало кажется гораздо лучше чем обычно сервиля положила руку на плечо мужчины и свойств ткани одежда ощутила жар его тела боюсь придется отложить удовольствие до другого случая я хочу до рассвета отправиться дальше не могли бы вы выгрузить мой багаж в первую очередь я договорюсь с легионерами об охране до тех пор, пока не загрузим все в повозки. Капитан кивнул, пытаясь скрыть разочарование. Первый помощник сказал, что пассажирка — шлюха, однако он почему-то чувствовал, что предложить ей деньги нельзя, это приведет к страшному унижению. На какое-то мгновение капитан вдруг показался таким одиноким, что Сервилия даже подумала, не поручить ли Ангелии не поднять ему настроение. Маленькая блондиночка явно отдавала почтение мужчинам в возрасте. Ведь им так легко угодить, и они всегда так благодарны. А так он может отвергнуть предложение. Люди его лет, как правило, любят получать удовольствие в обществе зрелых женщин. И простоватая откровенность этой девочки, пожалуй, вызовет лишнюю ловкость. Ваши сундуки окажутся на пристани в первую очередь, госпожа. Мне было приятно провести время плавания с вами. Капитан задумчиво наблюдал, как пассажирка поднимается на причал. Матросы забрались на палубе, готовые предложить помощь молоденьким красавицам, и хозяин смерил их суровым взглядом. Однако, на секунду задумавшись, отправился вслед за сервилией, понимая, что помощь действительно понадобится. Юлий настолько погрузился в работу, что едва обратил внимание на стук в дверь. Пришел охранник. — В чем дело? Легионер поднял руку в обычном приветствии, однако не смог скрыть волнение. — Наверное, господин, тебе лучше спуститься к воротам и увидеть все собственными глазами. Удивленно подняв брови, Юлий пошел вниз по лестнице вслед за солдатом в залитый ярким полуденным солнцем двор. Легионеры столпились возле ворот, явно возбужденные. На лицах некоторых застыло характерное выражение людей, изо всех сил пытающихся сдержать улыбку. Это веселье, и жара в придачу лишь подлили масло в огонь дурного расположения. полководец с утра был не в духе. За распахнутыми воротами стояла целая вереница, тяжело нагруженных и покрытых дорожной пылью повозок. Вокруг собралось человек двадцать легионеров. Слегка прищурившись, Юлий узнал среди них воина еще вчера, командированного по делам в порт, и настроение стало еще хуже. Легионеров покрывала точно такая же пыль, какая лежала на повозках, а это означало, что они прошли пешком всю дорогу. Юлий бросил на них огненный взгляд. — Что-то я не припомню, чтобы я отдавал приказ сопровождать портовые грузы, — резко бросил он. — Надеюсь, у вас имеется очень веский повод ослушаться и покинуть пост. Самому мне не приходит на ум ничего серьезного. Старший из легионеров побледнел. Это было заметно даже под слоем пыли. — Это особо господин, — начал он. — Что? Какая особа? — прервал Юлий, теряя терпение при виде нерешительности воина. И тут услышал голос, заставивший вздрогнуть. Он сразу узнал его. — Я сказала людям, что ты наверняка не будешь возражать, если они помогут твоей давней подруге. Сильвилия спустилась со скрытой повозки и шла к нему. На какой-то момент Юлий потерял дар речи. Темные волосы женщины разметались на ветру. Зрееч настолько прекрасный, что невозможно было оторвать взгляд. В окружении мужчин держалась спокойно, уверенно и с достоинством, хорошо осознавая произведенное впечатление. Она гордо выступала в дорогом коричневом платье, оставлявшем открытыми шею и руки. Драгоценности на сервелии не было, если не считать простой, золотой цепочки с кулоном, скромно прятавшимся в пышных складках на груди. — Сервилия, думаю, тебе не стоило злоупотреблять дружбой, — сухо выдвинул из себя полководец. Женщина пожала плечами и улыбнулась словно пустяку. — Надеюсь, ты не накажешь подчиненных? — Сам знаешь, без охраны в доках опасно. А кого еще я могла попросить? Юрий долго смотрел на непрошенную гостью, потом перевел взгляд на старшего из легионеров. Тот, несомненно, слышал разговор и теперь стоял с напряженным видом человека, не ожидающего ничего хорошего. — Я, понятно, отдал приказ. — Да, господин. — Значит, и тебе... и твоим людям предстоят два внеочередных караула. Твое звание должно вселять чувство ответственности, разве не так? — Так точно, — подтвердил несчастный легионер. Юрий кивнул. — Когда освободишься, доложит центуриону что я приказал тебя выпороть. Двадцать плетей с занесением имени в черный список. А теперь бегом обратно, быстро. Легионер четко отсулитовал и развернулся. — Кругом! — — скомандовал отряду. — Бегом в порт! В присутствии Юлии никто не осмелился издать ни звука, хотя все настолько устали, что обратный путь по жаре, да еще бегом, мог оказаться серьезным испытанием. Юлий провожал отряд взглядом до тех пор, пока тот не скрылся за поворотом и лишь потом повернулся к Сервиле. Женщина стояла неподвижно, тщетно пытаясь скрыть удивление и чувство вины, Разве она могла подумать, что невинная просьба приведет к таким суровым последствиям? — Ты приехала навестить сына? — хмуро поинтересовался полководец. — Он сейчас на учениях и к вечеру освободится. Взгляд в сторону запряженных ревущими валами повозок выдал нерешительность. Чему уступить? Раздражению или требованиям законов гостеприимства? После долгого молчания Юлин конец сдался. — Входи. Подожди, Бруто, я распоряжу, чтобы напоили животных и принесли тебе еды. Благодарю за любезность. Сюрвилия попыталась скрыть неловкость улыбкой. Трудно было не заметить происшедшую в молодом военачальнике перемен. Конечно, весь Рим прекрасно знал, что Юлий потерял жену. Однако этот человек совсем не походил на того, которого она знала раньше. Темные круги вокруг глаз говорили не только об усталости. Во время последней встречи он готов был сразиться со Спартаком, да и вообще тот огонь, который горел в его душе, оказался неугасимым, сейчас все исчезло. Как жаль! В это мгновение из последней повозки выпрыгнула Ангелина и, что от крича, замахала рукой. При звуке звонкого девичьего голоса и Сервиле и Юлий замерли. — Кто это? Юлий прищурился против солнца. Всего лишь компаньонка. В дороге меня сопровождали три молодые особы. Что-то в тоне, которым были произнесены эти слова, заставила Юлия взглянуть с подозрением. Они, я же сказала, компаньонки, беспечно повторила Сервиле, и очень хорошие девушки. А про себя добавила, что за щедрую плату малышки мог быть просто превосходны. Я поставлю, как двери караульного. мужчины не привыкли. Юлий помолчал, словно подыскивая подходящие слова. — Да, охрана действительно может понадобиться. К огромному удовольствию усилили, и сервили, густо покраснел. Хороший знак. Где-то глубоко в его душе еще теплится жизнь. От предвкушения охоты ноздри куртизанки едва заметно затрепетали. Она, внимательно закусив от удовольствия пухлую нижнюю губу, наблюдала, как Юлий повернулся и пошел обратно, чуть помедлив в воротах. Не так уж она и стара, в конце концов, заметила про себя сервилия, проведя рукой по спутанным волосам.